Кто их поест, у того на всю жизнь в грудях хрипой и булькотня. И ноги сохнут, и еще волос из ушей прет, черный, толстый, и дух от него нехороший. Бенедикт вздохнул. На работу пора. Запахнул зипун, заложил дверь избы деревянным брусом и еще палкой подоткнул. Красть в избе нечего, но уж так он привык, и матушка-покойница всегда так делала. В старину до взрыва, — рассказывала, — все двери свои запирали. От матушки и соседей этому обучились, оно и пошло. Теперь вся их слобода запирала двери палками. Может, это своеволие, конечно. На семи холмах раскинулся городок Фёдор-Кузьмичск, родная сторонка. И шел Бенедикт, поскрипывая свежим снежком, радуясь февральскому солнышку, любуясь знакомыми улочками. Там и сям черные избы вереницами, за высокими тынами и затесовыми воротами. На кольях каменные горшки сохнут или баны деревянные, У кого терем повыше, у того и жбаны поздоровей, а иной целую бочку на кол напялит, в глаза тычет. Богаты живу, голубчики!» Такой на работу не пешедралом трюхает, а норовит в санях проехаться, кнутом помахивает. А в сане перерожденец запряжен, бежит, валенками топочет, сам бледный, взмыленный язык наружу, домчит да до рабочей избы —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 Туловище шерстью покрыто, и на четвереньках бегают, и на каждой ноге по валенку. Они говорят, еще до взрыва жили, перерожденцы-то. А все может быть. Морозец нынче изо рта порог пыхает, и борода вся заиндививши. А все равно благодать. Избы стоят крепкие, черные, вдоль заборов высокие сугробы, их каждым-то воротом тропочка протоптана.